Глава 14 Обыкновенный день. Распределение произошло странным образом, хотя я и не знал, кому что досталось. Мне, словно в наказание, отдали переноску с Борисом Аркадьевичем. Т тот так на меня смотрел, что я невольно отводил глаза не в силах выдержать этот взгляд. Горы ночи пытались отдать каждому, но странную трехглавую ящерицу никто не захотел. Это было странно. Ведь, по сути, все же понимали, кто он на самом деле. В итоге приняли решение отдать его в зоопарк. Там и уход, и трехразовое питание, прививки всякие, в конце концов. Бабу-ягу пристроили в дом престарелых довольно приличное заведение, даже зимний сад имеется. Но это нам так сказали. Впрочем, это она сама так захотела, мол, чего я буду молодых стеснять. Кощей устроился работать в банк, тоже сам так решил. И специально в кредитный отдел, чтобы деньги людям раздавать. Продолжает, значит, с зависимостью бороться. Хотел вначале в ювелирный продавцом, но как только вошел, сразу слюни потекли, еле-еле смогли вытащить. Еще бы чуть-чуть, и набросился на витрины, и тогда ему не на работу, а в тюрьму бы пришлось собираться. В остальном распределили всех, белку, щуку, да много кого каждому по животному досталось, а некоторым и по два. В здании школы навели порядок и едва закончили уборку, как явились какие-то люди с бумагами, и заявили, что здание вчера было выкуплено и его следует освободить в течение недели. Было очень грустно и обидно, однако закон есть закон, и нам пришлось подчиниться. Даже связи Колобка в правительственных кругах не смогли помочь. Вскоре мы уже и мебель начали по домам разбирать. Едва успели со всеми делами покончить, а тут и праздники на носу, Новый год. Думал я недолго, а если уж честно, то совсем не думал. Просто пригласил всех к себе в деревню. Жека с Аленкой обрадовались, а после того, как перевели приглашение Фредди с Кэмом, обрадовались и они. Сложность в общении образовалась сразу, если бы не Алена то мы даже и не знаю, что делали бы. Дружной компанией мы отправились на автовокзал, приобрели билеты, вначале до райцентра, а там уже по месту решим, как до родной деревни добраться. Так-то сейчас, конечно, не 19 век, и транспорт ходит регулярно. Вот только билет нам достался такой, что в район мы приедем ночью. Это дело, конечно, поправимое, таксисты довезут. Правда, они и денег за это попросят. Но чего уж там, не каждый день на них катаемся. На вокзале большое внимание было уделено нашему директору, Борису Аркадьевичу. Еще бы, такого огромного кота даже по телевизору не каждый день покажут. А здесь вживую. Должен признать, держался он очень достойно, никого не укусил и не поцарапал. Однако на меня все же продолжал смотреть с укором. Мы с Жекой постоянно извинялись, но в ответ кот поворачивался к нам задом, видимо, давая понять, в какое место он нас посылает. Наконец объявили наш рейс, и вскоре автобус понес нас. Да какой там понес? Едва выползали с вокзала и тут же встали в пробку. Предновогодняя Москва еще и не такое может» куда бедно добрались до районного города, чтобы выяснить. Таксисты ни в какую не хотят ехать в нашу деревню. Дороги никто не чистит, а буксовать на обратном пути в преддверии праздника желания никакого. Пришлось звонить дяде Илье, а посреди ночи это было как-то не очень удобно. Однако он даже обрадовался, а затем всю дорогу выслушивал нашу историю, как мы дружно прошляпили все, что только можно, и надежды больше нет. «Ничего, богатыри!» — подбодрил он нас, дослушав все до конца. «Такое у нас случилось впервые, но ведь главное, что вы вместе, а с этим разберемся, надеюсь. Дел вы, конечно, наворотили. Но мы старались же, дядька Илья!» Виновата, потупившись, сказал Женька. «Плохо старались», — покачал головой тот. Вы с собой предметы волшебные взяли? А как же, разумеется, взяли, кивнул я. Так почему не воспользовались ни разу? Тут же укорил нас Илья Иванович. Неправильно это, не положено так. Вот если бы хоть раз к ним за помощью обратились, глядишь и ситуация сейчас была бы другая. Это мы как-то упустили. Виновато отвел я глаза в сторону. Ладно, не вешать нос, улыбнулся тот, лихо выкручивая руль уаза, который в простонародье называют «буханка». «Приехали почти! Мать не расстраивай! Праздники на носу!» Алена все время переводила наш разговор иностранным гостям, и те тоже чувствовали себя немного виноватыми. К нашим дорогам они мало приучены и периодически, во время особых маневров, слетали на пол с узких скамеек, которые сам Илья Иванович прикрутил вдоль кузова. Машина рабочая, и на ней чаще возились всякие запчасти, но изредка и людей требовалось куда-нибудь подбросить. Вот, чтобы не уменьшать полезное пространство, дядя Илья такие скамейки и приладил. Он вообще очень любил свою машину и ласково называл ее «конструктор». Буханка скрипнула тормозами возле моего дома, сзади в очередной раз послышался грохот, кто-то не удержался, и мы стали высаживаться. Вышла мама, встретила, обняла, немного всплакнула, при этом к ней зачем-то присоединилась Алена. «Ну, женщины, чего с них взять? Им только повод дай, так они слезы с радостью лить станут». Утерев глаза подолом, и себе, и Алене, мать упорхнула на кухню, дорогие гостей кормить, значит, собралась. «А то, что на дворе ночь, так это не важно. Ну, она мать ей виднее». Я отправился показывать друзьям свои владения и как-то тоже на ночное время внимания не обратил. Вот здесь у меня порося стоят. Завтра одного валить будем. Свежее мясо к празднику. Указал я рукой на сарай. Так, дверь покосилась немного. Нехорошо, поправить нужно будет. Там банька. Завтра с утра затопим. Вон теплица, летом в ней помидоры. Вот такие. Я изобразил, какие именно там плоды вырастают. Ну а к вечеру на рыбалку пойдем. Это у нас вон там. На реке такая щука клюет. Во! Теперь жест пришлось сделать слегка пошире. Запахи-то какие, родные! Втянул носом воздух Женька. Эх, Аленка! Женюсь я, парни, и вот такой же себе терем отгрохую. «Они все равно ничего не понимают», – кивнул я в сторону Кэма и Фредди, которые с умным видом рассматривали хрюшек в загоне и что-то друг другу объясняли на английском. «Мальчики, а ну быстро в дом ужинать!» Распахнув дверь, позвала мама. Стол девчонки накрыли царский, согрели борщ, хлеба нарезали, чеснока, сала копченого и даже запотевшую бутылочку в центре стола поставили. У меня от одного вида рот слюной наполнился. Шутка ли, несколько недель на гамбургерах доход да хот-догах? К моему удивлению, американские друзья, едва попробовав угощение, набросились на него так, что за ушами трещало. Содержимое бутылки улетучилось в три приема, но нам и нужно-то было так, для аппетита. Кот маме понравился, у него тут же появилась миска с домашним молоком. Которое он с большим удовольствием уплетал. Я попробовал было его погладить, но тут же получил укус. А вот маме он дался с удовольствием и даже включил урчальник. Места в нашем доме и вправду много почти 12 на 12, так что улеглись все, и вскоре из комнат начал доноситься дружный храп. Утро началось в хлопот. Однако рук было столько, что все привели в порядок, можно сказать, в момент. Нет, кое-где, конечно, пришлось повозиться, но в целом быстро управились. Пока я с скамом дверь поправлял в сарае, Жека с Фредди воды в баню натаскали, Алена с мамой за уборку и стрипню принялись. И вот что странно, ни я, ни Жека никогда в жизни, кроме всем известного, ругательного слова по-английски не знали, как и наши друзья, не понимали русский. Но вот стоило нам делом заняться, как вдруг сразу стали понимать, кому что нужно. Стоило мне попросить у Кэма саморезы, как он тут же их подал, при том именно те, что необходимы. И у Жеки была та же история. Кроме как волшебством, подобное никак объяснить не получалось. Но вот откуда было Фредди знать, что такое береста и для чего она Женьке? Вот только на его просьбу, Фред моментально нащипал ее с поленьев и передал простящему. Сейчас мы обсуждали все это при помощи переводчика Алены, в ожидании, когда же приготовится шашлык из свежей свининки. Им, кстати, занимался Фредди, а заодно он в течение дня брал уроки по приготовлению борща и других блюд русской кухни у мамы. Мы сидели распаренные в предбаннике и общались, пытались понять, что же такое произошло сегодня днем. Никакого логического объяснения этому просто не было. «Так, коньячок под шашлычок!» Скрипнув дверью, к нам зашел Илья Иванович и поставил подозрительно звякнувшие пакеты у стола. «Я смотрю, у вас здесь полный порядок уже. Не помешаю». «Да ты что, дядька Илья? Нет, конечно!» Подвинулся Жека, освободив место на лавке. «Я вначале в парную!» Скинул себя одежду и, оставшись в одних плавках, ответил тот. «Тай, загляни минут через десять, парку подать и венчиком поработать. Нужно вас догонять!» «Добро, Илья Иванович. кивнул я. С улицы нас окликнул Фредди. «Алена даже перевести еще не успела!» как Женька, схватив большое блюдо под мясо, выскочил наружу. Мы снова переглянулись в недоумение. Но вот как такое можно объяснить? Вскоре на столе появилась очередная емкость с огненной жидкостью, которую извлекли из сугроба. Разговоры и споры начали переходить в разряд разгоряченных. Как мы не пытались уйти от наболевшей темы, она все одно возвращалась и заставляла злиться. Озвучивались всевозможные варианты решения и возвращения сказок. Мы даже не заметили, как в парилку прошмыгнул кот. Увидели его уже в очередное ее посещение. С улицы в это время раздавались довольные крики Фредди и Джеки, которые атаковали пушистый снег и вскоре должны были ворваться к нам, чтобы подать жару. Вечер шел своим чередом, контраст между сугробами и парилкой – Очень хорошо справлялся с хмелем. Я считаю, что нужно этому соловью зуб свистящий выбить. В очередной раз Жека вернулся к больной теме и стукнул кулаком по столу. Но ну нельзя же так, чтобы ему все с рук сошло. Дядька Илья, обратился я к старшему, хоть ты ему скажи. А что я ему скажу? Пожал плечами тот. Все он верно говорит. На то мы и богатыри, чтобы злодеев наказывать. «Но мы и понятия не имеем, где он и что сейчас делает», — покачал головой я. «Как к нему подобраться и что это изменит? Вот если бы был бы способ все вернуть?» «Я уверен, что с этим можно что-то сделать», — сказал Кэм, воспользовавшись переводом Алены. «Не может быть, чтобы все ушло безвозвратно, и сегодняшний день — хорошее тому подтверждение». «Ты чертовски прав, мать твою», — добавил Фредди, — но я понятия не имею, с чего нужно начать. Из парной вышел кот и с важным видом прошел мимо нас на улицу, откуда начало доноситься его мяуканье. Через несколько минут, в полной тишине, провожаемой нашими взглядами, он весь в снегу прошел мимо нас, обратно в парную. «Ну, Борис Аркадьевич, ну дает!» – засмеялся Илья. «Стоп, ведь все его поведение говорит о том...» Что у него остался интеллект? Подскочила Алена. Может быть, он и разучился говорить, но знания-то он не потерял. Внезапно в подтверждение этих слов из парилки донеслось утвердительное мяу. Вот, точно! подхватился Жека и почти сразу же сел обратно. Он на нас обиделся. вздохнул друг, объясняя свое поведение. Не разговаривать с нами уже какой день. Но с мамой Ваней он нормально себя ведет. Улыбнулась Алена, и из парилки донеслось очередное мяу. Тут же закипела работа. Я побежал в дом за мамой, чтобы она попыталась договориться с Борисом Аркадьевичем. А остальные бросились в парилку в попытке умаслить кота. Однако директору было плевать на все уговоры, и он развалился на полоке, и время от времени помахивал хвостом, переводя взгляд с одного на другого. Вскоре ему это, видимо, надоело и он характерным, раздражительным «рмяу» покинул баню. Это нас совсем не остановило, и мы всей дружной компанией отправились вслед за ним в дом. По телевизору уже говорил президент, поздравляя жителей страны с праздником. Да, что-то засиделись мы немного. Ну да ладно, главное успели. Бой курантов, хлопок шампанского, дружное с Новым годом – И тут же бегом ополаскиваться и убирать за собой. С полуночи париться нельзя. Сейчас там время духов. Хотя они теперь тоже вместе со сказкой исчезли. Спустя 40 минут мы уже все сидели у телевизора и лениво ковырялись в салате. Мама пыталась разговорить Бориса Аркадьевича, и похоже, что ей это удалось. Он с важным видом спрыгнул с дивана и прошел к тумбочке, на которой стоял телевизор. Некоторое время он шуршал там лапами, пока не ухватил зубами какой-то журнал. При ближайшем рассмотрении им оказалась обычная программа для сетки телевещания, но стоило начать ее листать, как на одной из страниц кот снова подал голос. Пришлось вернуться и посмотреть ее более внимательным образом. И нам удалось найти зацепку. Между строк которые вещали о том, что же можно увидеть по одному из каналов, обнаружилась маленькая колонка с краткой новостью. Российский бизнесмен, некто Соловьев, состояние которого насчитывало несколько миллиардов долларов, на днях приобрел огромный дом на побережье Майами. «Ну вот не урод, а!» – выразился по этому поводу Жека. «Вот почему вы мне его еще тогда допинать не дали? Лежал бы себе сейчас спокойно в гипсе...» И искать бы не пришлось. «Жень, но мы же все-таки хорошие». Попыталась успокоить его Алена. Как-то нужно добром такие дела решать. «Много мы нарешали», — отмахнулся тот. «Ну ничего, доберусь я до него, все ребра пересчитаю». «Боюсь, это будет чертовски непросто, мать его!» Снова воспользовался переводом Алены Фредди. Там полно охраны, а я, кажется, больше не бессмертный. Значит, нам нужна помощь, встроился в разговор я. Но для начала нужно выяснить про него все, что можно. На этот раз лучше быть подготовленными. Кот настойчиво тянул зубами маму за подол, видимо, пытаясь что-то еще сказать. Но она не понимала, что он хочет. Стоило ей пойти следом, как он тут же замирал и смотрел куда-то вверх. «Мальчики, Илья, ну помогите же мне, я ничего понять не могу», наконец попросила она нас. Мы стали наблюдать за происходящим, и Алена как всегда первая догадалась, что нужно пушистому. «Ты на книжки смотришь?» спросила она у Бориса Аркадьевича. «Мяу», — ответил котяра. Алена поднялась и подошла к серванту, в котором за стеклянными дверцами ровными рядами стояли книги. Она тут же повела пальцем по корешкам, пока вновь не услышала характерный мяу, после чего достала указанную книгу. «Русские сказки», – прочла она название на обложке. «Сборник, ты хочешь сказать, что ответ в этой книге?» Кот изобразил жест, который любой человек сразу же воспринял бы за фразу «Как вы меня достали, без толчи? Алена уселась на диван, Кот, который тут же взгромоздился рядом и лапой начал пытаться переворачивать страницы, девушка сразу поняла, что от нее требуется, и взялась за дело сама. Очередной мяу. Мы услышали, когда, перевернув страницу, обнаружили картинку, изображающую бабу ягу. Такую видел каждый. Старуха с крючковатым носом на фоне дома на курьих ногах с метлой и в ступе. И ничего не похоже даже. Сморщил нос Жека. «Нам что, нужно ее найти?» — она знает ответ. Тут же перевела взгляд на кота Алена, проигнорировав жениха. «Мяу!» — тут же ответил шерстяной. «Так почему она сразу ничего не сказала?» — удивился я. «Еще там, в школе». Кот снова начал прятать морду под лапами. «Ладно, не злитесь, Борис Аркадьевич», — остановился я. «Как же нам ее найти?» Ведь я не знаю, куда конкретно отправили Егу, сказали только, что в специализированное учреждение, и все». «Я могу Колобкову позвонить, узнать», – оживился Жека. «А что? У меня всех наших номера есть. Я еще в первый день узнал». «Блин, вот почему ты всегда самое важное говоришь так?» – возмутился я, а потом добавил. «Ну и чего стоишь? Звони». «Да неудобно как-то». Пожал плечами Жека. Ночь на дворе. «Женя, Новый год сейчас. Никто не спит», — терпеливо объяснила ему Алена. «Звони!» — в один голос произнесли мы, и, кажется, даже кот мяукнул вместе с нами.